пора валить мы недавно с друзьями обсуждали вопрос сколько надо вагонов чтобы нас всех оттуда видимо из рф вывести говорили про вагон про состав а сейчас какой видится объем сколько людей которых надо вывести кто это что будет если их вывести как вот кто-то из великих сказал что если из франции вывести сколько-то там десятков или сотен людей то страна изменится необратимо Этот эксперимент в России уже был произведен и не однажды. За 1918-1922 годы Россию покинуло 2,5 миллиона человек. Не буду уточнять социальный состав. Пролетарии в основном остались. Потом изымались послойно священники, крестьяне, спецы, партийные активисты, военные, люди отдельно взятых народов, чеченцы, калмыки, крымские татары – Сословные чистки закончились врачами в 1953 году. И что? И ничего. Великая страна и не содрогнулась, и даже не чихнула. Бабы новых нарожали. И все-таки пора валить. При том, что да, вы уже объясняли, я хорошо понимаю тех людей, которые уезжают из страны, не желая принимать участие в творящемся безобразии. Как вы это видите? Вы-то здесь, да и я тоже, но все-таки... Те же белые офицеры. Кто остался, многих убили, кого-то прямо в Крыму. Перед смертью они, небось, жалели страшно. А уехавшие часто, думаю, про это не были счастливы в Париже, работая таксистами и официантами. Мне кажется, они, терпя те унижения там, думали, уж лучше бы дать бой в России и погибнуть с оружием в руках, чем застрелиться после в эмиграции. «Игорь, остановитесь, это рассуждение подростка». «Я довольно рано стал ездить в Европу, и даже таксиста такого русского застала. Его брат остался в России и стал полковником Красной Армии, а они оба кадетский корпус кончали. Оба прожили достойно. Один воевал с фашистами, второй был угнан в Германию из Франции на работы, и только под конец жизни они узнали, что оба выжили, а расстались они в 1918 году. Но свидеться им не удалось». Тот, что остался в России, умер вскоре после того, как я привезла ему письмо. Красота жизни. Я знаю в Париже русских третьего поколения эмигрантов, которые уже не знают русского языка, но гордятся своими предками. Любят Россию романтической любовью. Некоторые из них в восторге от России, которая встала с колен. Фантастика. Как это интересно. Вот Бунин уехал с концами, а Толстой вернулся. Татьяна Толстая, понимая деда, пожив в Штатах, вернулась. Как редко дети возвращаются, поучившись в Штатах. Как в вашей семье это вышло? Особенно это удивительно теперь, когда в ходу тема «Пора валить». Что на это скажете? Я, когда слышу такие разговоры, то сразу вспоминаю Евгения Ройзмана, который давит наркомафию в Екатеринбурге, и вот сейчас еще и мэром там же а мог бы в одно касание уехать на историческую родину. Еще Людмила Альперн, она работала с Валерием Абрамкиным, а теперь уже без него помогает зэкам по старой диссидентской памяти с 70-х еще. У нее уже все, кто мог, давно уехали в разные страны. Но она говорит, что за границей ей скучно, а тут жизнь кипит. Можно валить, можно не валить. Нет общего решения, есть личный выбор – Я нащупала, как мне кажется, один формат очень плодотворный. Это формат доктора Швейцера. Он уехал в Габон, служил прокаженным и прочим страдальцем, и жизнь его была трудная и прекрасна. А нам так ехать никуда не надо. У нас весь Габон под боком, в Бирюлево-товарной. И я таких людей здесь знаю. Но этот рецепт не для всех, он для избранных, для лучших. А кого такой путь не привлекает... «Почему бы не уехать? Только без иллюзий. Нас избалованных, плохо образованных, обидчивых и заносчивых нигде не ждут». «Да, Бунин остался в Европе, Толстой вернулся. Толстой был человеком более гибким, нашел общий язык с властью. Бунин был уверен, что не сможет его найти. Он был человеком менее гибким. Я знала несколько русских семей реэмигрантов, и жизнь их в послевоенной России сложилась тяжело». Некоторых сразу же посадили. Я знала Александра Угримова. Он книгу написал из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. Там изложена вся семейная история. Другая семья Муравьевых, потомки Муравьева-Вешателя и Михаила радзянка лидера партии октябристов, их потомков, петербургских аристократов, поселили в Харьковской области. Глава семьи там и умер, работая на химзаводе, Много лет они оттуда выкарабкивались в Москву. Большая часть семьи потом снова покинула Россию уже в 80 годах. Но кое-кто и остался. Не вижу оснований кого-то одобрять или порицать. Право свободных людей. А что у нас жизнь кипит, с этим не поспоришь. Что касается моих сыновей, они 10 лет прожили в Америке, сейчас оба здесь... Старший получил серьезное образование, младший 10 лет играл джаз, а сейчас синхронист. Но все играет прекрасно. Могло быть и как-то иначе. Урок литературы. Как были задуманы романы в 80-х, все сразу почему? Как-как? Оказалось, что мне хочется написать романы не один, до того я только на рассказы замахивалась. Вероятно, возникли темы, которые в жанре рассказа невозможно было разрешать. Это и Медея, и Кукотский, и Шурик, которые искренне ваш. Собственно, все, что я тогда задумала, все написала. И даже несколько больше. Страх смерти. Насколько силен? Сколько по времени занимают мысли о нем? Насколько это важно все-таки? Приготовление обеда занимает все-таки больше времени. Я не думаю 24 часа в сутки о предстоящей смерти. Хотя это общее для всех людей чувство. Но в разные поры жизни, по мере приближения этого события, у одних страх обостряется, у других, наоборот, страх становится меньше. У всех по-разному. Меня очень привлекают люди, которые с этим страхом справляются. Важно ли это? По-моему, ничего более важного в жизни нет. Страхи разного рода отравляют жизнь человека, а страх смерти – самый главный. Вообще, какие есть сейчас направления в русской литературе? Там ведь и вы, и тот же Кабаков, и Битов, и Проханов с Прилепиным, и Сорокин с Пелевиным, или каждый сам по себе, и никак нельзя вас классифицировать. «Есть люди, специальности которых классифицировать, мне это не очень интересно, но если кому-то охота меня куда-то определить, я не возражаю. Обычно меня помещают в зону женской прозы. У меня здесь нет комментариев, делайте как вам удобно». Вот интересно, из популярных писателей вы чуть ли не единственные не испугались писать, что называется, «серьезное». А то люди прикрываются Стёбом, Сорокин и Пелевин, «Идеологией Прилепин», Сочиняют детективы и прочее. Люди часто стесняются писать всерьез. Вот у Сорокина есть придуманный им самим термин «влипаро». Это когда он срывается и пишет о наболевшем, кажется. Впервые так получилось у него с днем опричника. А так-то он пишет холодно и расчетливо из принципа. Люди что, стесняются серьезного? Страх действительности? Или тут дело в том, что вы уже в зрелом возрасте взялись за писательство? «Думаю, что в моем случае серьезное письмо – неспособность писать иным способом. Это как высота голоса или тембр. Я просто иначе не могу. Ранние вещи Пелевина мне очень нравились, более поздние – менее. Сорокина люблю раннего и позднего, и у того и у другого есть шедевры. Сегодня ночью прочитала «Метель» Сорокина с запозданием лет в пять. Прекрасная книга, я так не умею, но и не завидую». Каждый поет своим собственным голосом. И думаю, что дело не в том, что я поздно начала книжки писать. Скорее, в отсутствии артистизма и легкости. Кроме прочего, мне интересно исключительно про человека, а театр литературных идей меня не очень занимает. Это вовсе не скорее такая особенность. Может, недостаток. Сравнивать одного с другим, на это есть особая наука литературоведения, Я в ней не специалист. Вы с Александром Кабаковым одного года рождения. Его отец заехал с фронта домой, и в итоге родился мальчик. Иногда люди много думают о таком понятии, как поколение. А вы? Вы одного года, и что с того? Это что-то значит или нет? И Саша Соколов ваш с Кабаковым ровесник. И про Кабакова еще история... Одна моя бывшая корреспондентка, уезжая на ПМЖ, спросила его, почему он не едет, евреям же это проще. Он ей ответил, не могу уехать, ведь я русский писатель. Он открыто себя позиционирует, как мракобес, но, видимо, в этом есть все-таки доля шутки. Поколение. Это меня очень волнует, занимает, притягивает. первые в советской России, кто писал о демографии, о проблеме поколения, был мой дед. Я только что закончил роман, в центре которого как раз эта тема поколения. Да, мы все ровесники. Кабаков, Соколов, я. Ничего общего. Саша Соколов, русский человек, уехал на запад. Кабаков остался. Я, пока здесь, начнут гнать, уеду. Не хотелось бы. Проблемы нет до тех пор, пока не отбирают паспорт и не ставят на нем штамп недействителен. Причем все равно на входе или на выходе все-таки приятно ощущать себя свободным человеком, который может выбирать, где в будущем месяце он хочет находиться. Я отдаю себе отчет в том, насколько иллюзорно это ощущение свободы. Гендер. Гендерное к предыдущему вопросу и шире. Мужики редко отваживаются на вот это влипару. А вы не испугались? И вообще, насколько женская литература отличается от мужской? Примеры наши и мировые. Или вы не думали об этом? Женщина-пророк бывает такое? Кто это? Я, кстати, знаком с одной албанкой, которая приходится дальней родственницей самой матери Терезе. Кого вы видите самыми великими женщинами современности?» Я знаю, что мужчины и женщины все делают по-разному. Готовят, печатают на машинке, водят автомобили. Наверное, есть какие-то характеристики, как для анализа в крови, разные немного нормы, но в творчестве это не проходит. Есть талантливые тетки и бездарные мужики, есть пошлые бабы и утонченные господа. Индивидуальные различия много перевешивают половые. Но в чем я совершенно уверена, и попробуйте мне возразить, Мужчины написали в тысячу раз больше бездарных книг, чем женщины, по той причине, что женщины чуть больше ста лет как освоили писательскую профессию, а мужчины пишут не одно тысячелетие. То есть женщины только недавно начали. Фольклор не считаем. Что же касается женского профетизма, да, он древнее, чем мужской. Все эти пифии, жрицы, предсказательницы, прорицательницы от матери-земли – Что же касается матери Терезы, особая история, местами не совсем приятная, оставим ее. Про великих женщин мне что-то скучно рассказывать. Были, были. У меня вот несколько подруг есть очень великие женщины, но вряд ли я о них напишу. Нет, точно не буду. Я иногда думаю про Роллинг, книг, которые не читал, но, допустим, она умнее меня в тысячу раз. Так тогда от чего я не могу заработать книгами... «Не миллиард, как она, а хоть миллион. У вас бывает что-то похожее? Насколько вас волнуют деньги?» «Нет, мне про деньги не очень интересно. В молодые годы у всех одинаково их не было. Потом сколько-то стало. Последние лет десять я зарабатываю больше, чем трачу. Но они все равно не копятся. А когда вдруг сколько-то скапливается, я начинаю нервничать, как бы не пропали. Но у меня есть помощники по части трат. Так что все в порядке». У меня есть друг-ученый, он получил премию в три раза больше, чем Нобелевская, есть такая. Он половину отдал в свою лабораторию на исследование своих научных проблем, а половину на старость лет оставил. Поскольку он давно в Америке живет, вряд ли ему понадобится. Пенсия приличная, ест он мало, что-то вегетарианское. Дом купил давно, кажется, живет рядом с лабораторией, ему даже машина не нужна. Совершенный человек, в общем... «Я, скорее, деньги не люблю. Когда их слишком мало, очень плохо. Когда их слишком много, тоже получается отвратительно. Наблюдаю. Потом я все же отношу себя к пинаемой всеми, кому не лень, интеллигенции, а у нас традиционно к деньгам отношение несколько брезгливое. Ну, к большим, во всяком случае. от Венингер с его когда-то модной книгой «Пол и характер» «Не фальшак, как вы думаете». Он писал про то, что евреи – очень женственная нация. Это что-то означает. И как это перекликается с Бердяевым, который писал про «вечно бабье в русской душе». Еще где-то писали, что в целом женщины интеллектуально якобы слабее мужчин, но зато среди них нет таких конченых идиотов, как среди мужиков. Но и нет зато таких сильно умных. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Это часто повторяют в Штатах. Это про то же самое, так что вы удивляетесь, как эти страшно отличающиеся друг от друга группы дают потомство. От Вейнингер это уже совсем читать невозможно. Нет, не фальшак, он просто был юный психопат. В 23 года застрелился, возможно, латентный гомосексуал, написал некоторое количество полной чепухи, которая вызвала бурную реакцию. Я прочитала в юности и очень удивилась, что его мир всерьез принял. И Бердяева тоже в молодые годы читала, он как раз на меня большое впечатление производил. Очень устарела, имеет только исторический интерес. Тема очень интересна тем, как она в наше время выглядит. Но это, правда, очень большой разговор. Я в этом формате не готова обсуждать эту тему».